пытавшимся добраться до рёбер и перестаравшимся, а в красноте живота, посреди серых кишок, белел край позвоночника. Бутиляр простаком уже умер бы, но так в этом обрубке еще теплилась жизнь, которая, захваченный ликованием Вестер, не замечал. Даур убедился, что девочку не видно, и что она не может двинуться с места и тем привлечь к себе внимание. Страх за нее и ее страх, окатил его дезориентирующей волной,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 вынужденно обратившись светом, но в последний миг успев извернуться и пронзить сотни длинных спинелевых шипов в место, где стоял борющийся с отдачей мира Даор. Спинель прошла через щиты, сквозь его руки, ноги и торс, обжигая нестерпимой болью, выдирая мясо, Эдаор рухнул на землю, изгоняя металлы из своего тела. «Дядя!» — взвизгнула Юрия. Кажется, она начала бить остолбеневшего от неожиданности Вестера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 а затем зацепила пытавшегося прижаться к земле с Фатиона. Её воины окружили хозяйку кольцом, принимая на себя брызги испепеляющего света, пока их госпожа не ударила по Вестеру холодной сетью и не прибила его к смертоносной земле. Те что-то шептала, и в созданном ею круге сжались вои от боли целые, хоть и обожжённые Иф, Даника и оба синих воина Простака. Лианки и Амин, подхватившие на руки Сильвия, тоже были в воздухе, как и поднятая их воина Мапуда.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 Залла легко увернулся от атаки и сделал вид, что подставился, пытаясь увести парня за собой. Пользуясь поднявшимся вокруг смятением и этими путавшими демонами Вестера разномастными ударами, Даор успел незримо для твари накрыть еще одним щитом Алану, должно быть, уже ощутившую слабый жар под ногами. А потом обратился к Вестеру, тоже изо всех сил, пытавшемуся проложить тающий воздушный полок между собой дымящейся почвой. Какова ваша сделка? Я не скажу у тебя!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 Вестер застыл, лежа на земле без сознания, скованный путами, которые даже Даур вряд ли разорвал бы с первого раза. Тут же пламя пропало, и ночь снова стала темной и тихой. Обессиленная Теа упала на еще парящую землю. Даор отшвырнул от себя Юрию, переводя дух и выставляя еще несколько куполов над собой. Роберт мог напасть, пока герцог был слаб, но появившийся директор лишь бросил на Даора быстрый и цепкий взгляд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 Йори, убившая ее родных и Вестер, устроивший войну, друг друга стоили. Идаор был прав: они не имели права на спокойную и довольную жизнь, когда все закончится. Он так ее любит. Да. юрия единственное, что демон у него не отобрал, так что в ней буквально сосредоточен его мир. Почему идете именно вы, не директор Роберт? Я могу убить Йорию на расстоянии, если что-то случится.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 а потом увидел, что формируется связь. Я мог прекратить ее становление, но выбрал тебя. Навсегда. Эта связь сделает нашу пару без преувеличения вечной, если развернется целиком. «А вы не подумали меня спросить?» — сжала Зуболана. «Не подумали, что я не хочу быть связанной чем-то вечным, когда еще даже толком вас не знаю?» «Что бы это поменяло?» — отозвался Даор.